«Спасибо», – глухо сказал Василий. Он окончательно поверил в свою догадку. Здесь побывал Самандар. И самое главное, Улю он все-таки спас. «Эй, кто вы такой?» – подошел к Василию молодой седовласый представитель власти, допрашивающий Анну Павловну. Вася обернулся, протянул свидетельство офицера ФСБ. Седовласый внимательно изучил книжечку, вернул. «Прямо из Москвы, значит?» «Я подполковник Панкеев, отделение по борьбе с терроризмом местной конторы. Вы один?» — Скоро еще подъедут. — Что говорят свидетели? — Они говорят такое, что волосы дыбом. Якобы всю эту кашу заварил один человек. Перебил 14 нехилых ребят, забрал девицу, которая тут проживала, и уехал на одной из машин банд-группы. Ясно. Супермен, значит, объявился. Вася вдруг заметил на полу стеклянный блик. Подошел ближе, нагнулся. Это была пустая ампула шприц для украшения особо буйных пациентов психиатрических клиник, применяемая также и спецами секретных подразделений. «Что там?» – спросил красивый седой подполковник, нагибаясь. Вася не ответил, окинул взглядом стены, пол гостиной, зашел в спальню и пошел к выходу. И в этот момент зазвонил телефон. Трубку снял один из людей в штатском, выслушал, обвел взглядом присутствующих. «Кто здесь Котов?» Вася, уже спускавшийся по лестнице, вздрогнул, метнулся обратно, схватил трубку. «Привет, ганфайтер! раздался в мембране спокойный голос Вахида Тажиевича. «Ульяна у меня. Бери товар и приезжай. Обменяемся». «Какой товар?» – опешил Василий. «Не шути так, парень. Иван и ты сегодня привезли сюда контейнер. Он мне нужен. Возвращаешь контейнер – получаешь Ульяну. Но без глупостей». Вася молчал. «В чем дело?» «Не слышу». «Я понял. Мне нужно посоветоваться». «Советуйся. Через два часа я жду тебя с контейнером на втором мосту через Аку, в сторону Заокского. Но предупреждаю». «Не пугай, мастер!» Вася бросил трубку на рычаг и, не оглядываясь, сбежал по лестнице на первый этаж. Известие потрясло Парамонова настолько, что он пришел в себя лишь после того, как Василий в третий раз задал один и тот же вопрос. «Что будем делать?» «Никогда не думал, что он способен на такое», — сказал, наконец, Иван Терентьевич горестно. «Видел, что Вахит меняется, ожесточается, что его заносит, но верил, что на предательство он не способен». «Что будем делать?» Иван Терентьевич сдавил лицо руками изо всех сил, растер щеки и превратился в бодрого и решительного человека. «Я поеду к нему один. Со мной он не посмеет драться. Ты останешься здесь и...» «Нет», — перебил его Василий. «Поеду я. С вами он не станет договариваться, потому что вы один из посвященных. Что будем делать с контейнером? Придется отдать. Или у тебя есть другая идея?» «Есть идея свернуть ему шею», — угрюмо процедил Василий, отметив, что Иван Терентьевич перешел с ним на «ты». «Сделать это будет очень трудно. Хорошо, едем вместе». Он не посмеет сделать вторую подлость после того, как сделал первую. «Что вы имеете в виду?» Иван Терентьевич из подлобия взглянул на Котова. Вахит может не отпустить Ульяну. Ему нужна гарантия, что мы его не тронем. Во всяком случае, пока он не вернет глушаки рыкову. «Я убью его», – с расстановкой проговорил Василий. «Собирайся». промонов похлопал его по спине. «Я за контейнером». Через полчаса они сели в машину, переодевшись каждый по-своему. Парамонов натянул дорожный костюм, а Василий надел спецкостюм, выданный ему в команде КОП. Не забыл он и тюбитейку, рассчитывая на ее защитные свойства от возможной психоэнергетической атаки Самандара, если дело дойдет до прямого боя. «У меня созрел план», — сказал Иван Терентьевич, когда они выехали за город. «Я высажу тебя у излучины напротив пристани. Ты возьмешь лодку и спустишься к мосту. Там всего три километра. За 15 минут доплывешь. Ровно в четверть одиннадцатого я подъеду к мосту» а там сориентируемся». Василий помолчал, взвешивая плюсы и минусы плана, потом кивнул. «Годится». В полдесятого они остановились у Рязанской пристани. Иван Терентьевич вылез из машины и пошел искать лодку. Вернулся быстро. «Заводи. Подъедем к молу со стороны заводи. Там байдарочники пристали. Путешествуют ребята, балдеют у костра. Охраны никакой. Придется их обидеть, но другого выхода нет. Ну, с Богом». «Иншалла», — шутливо отозвался Василий. Он надел шлем с очками, проверил, как сидит амуниция, легко ли вынимается из поясного захвата вепрь, махнул рукой и растворился в сгущающихся сумерках на фоне берегового откоса. Иван Терентьевич проводил его внутренним зрением, сел за руль и повел Вольво обратно к дороге, объезжая пристань слева. Василий легко нашел байдарки. Горе путешественники вынесли их из воды, но не разобрали, оставили даже весла. Группа была неопытной, и даже инструктору не удалось заставить молоденьких ребят и девушек выполнять все законы маршрута. Выбрав байдарку, Вася снес ее к воде, и через минуту был уже далеко, и от лагеря с костром, и от мола, и от пристани с ее суетой. К мосту через Аку, о котором говорил Самандар, Василий доплыл за 10 минут. Оставил лодку на берегу и пробрался на гребень берегового откоса сквозь заросли кустарника. Достал бинокль. Мост освещался всего двумя ртутными лампами, и прибор для ночного видения не понадобился. Однако ни одной стоящей машины на мосту видно не было. Изредка в обе стороны проезжали грузовики или легковые автомобили, но ни один из них не останавливался. Озадаченный Василий повел биноклем вправо от моста и буквально наткнулся на чей-то острый, физически плотный взгляд. Он даже пригнулся, хотя в кустах ночью никто увидеть его не смог бы. Ощущение взгляда прошло, и Василий понял, что кто-то, вероятнее всего Самандар, оглядывал окрестности в ментальном, чувственно-психическом диапазоне, пытаясь обнаружить скрытное передвижение противника. Неизвестно, помогла ли Тюбитейка замаскировать Василию его мысленную сферу, он верил, что помогла, но в его сторону больше никто не смотрел. Зато Василий понял еще одну простую истину. Незамеченным к мосту по берегу подобраться не удастся. Самандар занял где-то удобную позицию для наблюдения и легко вычислит лазутчика, как только Котов выйдет на открытое пространство. Колебался Вася недолго. Еще раз осмотрев бинокль шоссе по обе стороны от моста, он спустился к реке, вошел в воду и поплыл, не снимая шлема. Через несколько минут добрался до срединного быка, поддерживающего спину моста. Бесшумно поднялся по скобам под ферму, на котором держался на стил пешеходной дорожки, и затаился, обращаясь вслух. Мгновением позже пришла уверенность, что Самандар уже подъезжает в машине к мосту. Послышался гул автомобиля, приближающегося с небольшой скоростью. Снова Василий ощутил темный, угрожающий ищущий взгляд. Закрыл глаза, каменно твердея. Гул мотора стих, машина остановилась. Затем издалека прилетел звук мотора еще одной автомашины, и Вася узнал мотор своей «Вольво». Звук стих. Парамонов остановил машину в полусотни метров от машины Самандара. Хлопнула дверца, раздались шаги по настилу. Затем отворилась дверца машины, остановившейся неподалеку от места, где под мостом сидел, скорчившись Котов. Тонкий аромат духов «Магриф» коснулся ноздрей. Самандар не обманул, Ульяна была с ним. Вася закрыл глаза. Пришла минута подготовки. Он представил себе, что смотрит в настоящее из будущего, что настоящее стало прошлым, определил, как будет действовать в дальнейшем и как будут выглядеть его действия из воображаемого положения в будущем. Потренировался в способности видеть момент действия из будущего, воздействовать на возможный результат, сделать осознанным каждое мгновение. Человек, вылезший из машины, захлопнул дверцу, медленно двинулся навстречу тому, кто вышел из Вольво в начале моста. Василий подтянулся на руках, мягко перевернулся так, чтобы ноги легли на край настила, и одним движением, в котором слились толчок, скольжение, кувырок назад, встал на ноги, мгновенно охватывая зрением панораму моста. Джип с затемненными стеклами, в котором приехал Самандар, стоял в пяти шагах справа. Обычный человек вряд ли разглядел бы в кабине седока, но Вася находился в состоянии турии или миоза, то есть в состоянии просветления, боевого ментального озарения и диапазон его зрения превосходил интервал зрения нормального человека. Ульяна сидела на заднем сиденье и, судя по ее неподвижности, спала или находилась под наркотическим воздействием. На появление Василия, похожего в своем спецкостюме на киберсолдата, она не отреагировала. Самандар, одетый в черную куртку и темные брюки, шел по направлению к машине Василия, из которой вылез Парамонов и двигался навстречу Вахиду Тажиевичу с длинным пеналом контейнера в руке. Через несколько шагов они должны были встретиться. И тут Василий допустил ошибку. Ему следовало бы сесть в кабину джипа и просто уехать отсюда, спасая Ульяну. Вместо этого он поднял прозрачное забрало шлема и крикнул Вахит, я здесь!». В тот же миг ему показалось, что на голову рухнула железная опора фонаря.